что сердце его разрывается. Бедняк, подобный ему, должен всецело отдаться призванию, предназначенному свыше, но призвание ещё не всё в этой бренной жизни. Чтобы достойно возделывать виноградник Создателя и быть не совсем недостойным стольких учёных сотоварищей, следует получить образование.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 И внушившие ему к ним чрезвычайную привязанность, не указывают ли тем самым, что ему не следует покидать этого места ради другого? Жюльен достиг такого совершенства в этом виде красноречия, заменившим быстроту действий во время империи, что в конце концов его собственные слова успели ему надоесть.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 Жюльен шёл более почтительным явдиться в половине первого в кабинет директора дома презрения. Он застал его полным сознания своей важности перед бумагами. Его густые чёрные бакенбарды, его пышная шевелюра, греческая шапочка на макушке, длиннейшая трубка в ужтые туфли бесконечно золотые цепи, перекрещивающиеся на груди, вся его наружность провинциального коммерсанта, мнящего себя сердцеедом, не произвели на Жюльена никакого впечатления. Он думал о нём только в связи с ударами палки, которые намеревался ему нанести. Он домогался чести быть представленным госпоже Вально. Она была ещё не одета и не могла его принять. Вместо этого ему посчастливилось присутствовать при туалете директора. После этого перешли в комнату госпожи Вально, которая представила ему своих детей, умилившись при этом до слёз. Эта дама, одна из самых важных в Верьере,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 Но тогда уж он отдавался им до умиления. Это настроение ещё усилилось после осмотра дома директора. Ему показали всё. Всё было великолепно, ново, и ему называли цену каждой вещи. Но Жюльен видел здесь во всём что-то гнусное, пахнущее краденными деньгами. Все в доме Кончая слугами, держали себя так точно, защищались от чего-то презрения. Сборщик по датяй, акцизный смотритель, жандармский офицер и два-три других чиновника явились со своими жёнами. За ними появилось несколько богатых либералов, пригласили к столу. Жельлен И так уже скверно настроенный вообразил себе, что за стеною столовой сидят несчастные презриваемые, и вся эта безвкусная роскошь, которую его хотели поразить, результат утайки и порции мяса. Теперь они должно быть голодают, подумал он. Горло его сдавило, он не мог есть.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 В эту минуту Лакей налил Жюльену рейнвейну в зелёную рюмку, и госпожа Вально предупредительно заметила, что это вино стоит 9 франков бутылка на месте. Жюльен, со своей зелёной рюмкой в руках, сказал господину Вально: "Не слышно больше этой дрянной песни". "Я думаю", ответил торжествующий директор.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 Он постарался скрыть своё волнение за зелёной рюмкой, но не в силах был воздать должное рейнвейно помешать петь, подумал он. О, господи, и ты это терпишь. К счастью, никто не заметил его мещанской чувствительности. Сборщик подойти и запел рейлисскую песню. Во время шума, когда припев был подхвачен хором, Жюльен думал: вот грязная будочность, которую ты достигнешь и будешь ею наслаждаться только при таких обстоятельствах, в подобной компании. Быть может, ты будешь получать жалование в 20.000 франков, но зато в то время, как ты будешь обжираться мясом, Ты будешь запрещать петь несчастному заключённому. Ты будешь задавать обеды на деньги, украденные от его скудного содержания, и во время твоего обеда он будет чувствовать себя ещё несчастнее. Он Аполлион. Как сладостно было в твоё время прокладывать себе путь через опасности битвы. Но как подло увеличивать скорбь несчастных. Признаюсь, слабость, обнаруженная Жюльеном в этом монологе, внушает мне о нём жалкое мнение. Он оказывается достойным собратом этих заговорщиков в жёлтых перчатках, которые намерены изменить весь механизм огромного государства, но не желающих при этом иметь на совести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 Надетил конец. Его память оказалась ему верна, и этому чуду удивлялись с большим оживлением до конца обеда. Жюльен смотрел на сияющие лица дам. Некоторые были очень недурные. Он отметил жену сборщика, прекрасного певца. Мне право стыдно говорить так долго по латыни в присутствии всех этих дам.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 Он поднялся с серьёзным видом, лишь только пробило 6 часов, и заявил, что ему нужно приготовить главу из новой теологии Лигорио, которую он должен завтра отвечать господину Шилану. "Ибо маёре месло", прибавил он с милой улыбкой, заставлять отвечать уроки и отвечать самому. Много смеялись, восхищались им, так принято в Верьере. Жюльен встал, и все, несмотря на светские правила, тоже поднялись из-за стола. Таково обожание гения. Госпожа Вально задержала его ещё на четверть часа. Ему пришлось послушать, как её дети отвечают кaтехизис.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 выделить ему стипендию из общинных средств и дать ему возможность продолжить обучение в Париже. В то время, когда эта неосторожная мысль обсуждалась в столовой, Жюльен поспешно вышел в улицу. Что за канальи? Что за канальи? воскликнул он про себя три или четыре раза подряд, с наслаждением вдыхая свежий воздух. Он казался себе в этот момент совершенно аристократом, он, которого так долго оскорбляла надменная улыбка и высокомерное обращение, проступавшее в учтивости господина Дереналя. Он не мог не почувствовать здесь огромной разницы. Позабудем даже, говорил он себе, уходя, что здесь замешаны деньги. украденные у несчастных презриваемых, которым ещё к тому же и петь не позволяют. Разве господин Дереналь когда-нибудь объявляет своим гостям цену каждой бутылке предлагаемого вина? А этот господин Вально постоянно перечисляет все свои богатства и при своей жене говорит не иначе, как твой дом твоё, имение Эта дама, по-видимому, столь довольна своим положением собственницы. Во время обеда устроила гнуснейшую сцену лакею, разбившему рюмку и разрознившему одну из дюжин. На это лакей ответил ей грубостью. "Что за семейка", подумал Жюльен. "Если бы они мне предложили половину того, что воруют, я бы не согласился жить у них". В один прекрасный день я бы сорвался. Я не смог бы удержать презрения, которое они мне внушают. Однако ему пришлось, следуя приказаниям госпожи Дереналь, присутствовать на нескольких подобных обедах. Жюльен вошёл в моду. Ему простили его наряд почётного говардейца, или вернее, это выходкой и являлось истинной причиной его успеха. Вскоре в Верьере только и было разговору о том, кто одержит победу и перетянет к себе молодого учёного, господин Дереналь или директор дома презрения. Эти господа вместе с господином Малоном составляли триумвират, тиранивший город уже много лет подряд. Мэру завидовали, у либералов были основания на него жаловаться. Но в конце концов он был дворянин и умел держать себя, тогда как отец господина Вально не оставил сыну и 600 ливров ренты. Переход от жадности, которую он внушал когда-то своим дрянным зелёным сюртуком, к зависти, которую он возбуждал теперь своим благосостоянием, включая прекрасных норманнских лошадей, золотые цепи и костюмы, сшитые в Париже, был очень велик. В этом водовороте новых людей Жюльен нашёл одного честного человека. Это был математик господин Гро, слывший якобинцем. Жюльен, решивший никогда не говорить искренно, должен был изменить своё решение для господина Гро. Желген получал из вержи целые пачки тетрадок. Ему советовали часто видаться с отцом, и он подчинился этой необходимости. Словом, он работал и довольно удачно над восстановлением своей репутации. Но однажды утром он был внезапно разбужен прикосновением рук, закрывших ему глаза. Это была госпожа Дереналь, приехавшая в город и взбежавшая одним духом по лестнице, пока дети занимались внизу привезённым ими любимым кроликом. Она спешила увидеть Жюльена до их прихода. Это было восхитительный, но, к сожалению, слишком краткий момент. Госпожа Дереналь скрылась лишь только дети появились с кроликом.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 Я думаю, что она мечтает покорить ваше сердце, прибавила она. Завтрак прошёл примило. Присутствие детей, казавшееся стеснительным, в действительности только увеличило общее веселье. Бедные дети не знали, как выразить свою радость при виде Юльена. Пресloga не замедлила им рассказать, что ему предлагают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 Вдруг дверь отворилась, и вошёл господин Дереналь. Его недовольный и суровый вид представлял страстный контраст с радостным оживлением, исчезнувшим при его появлении. Госпожа Дереналь побледнела. Она почувствовала, что не в состоянии сейчас ничего отрицать. Жльен заговорил и стал рассказывать господину мэру о том, как Станислав вздумал продать свой серебряный стаканчик. Он был уверен, что эта история произведёт дурное впечатление. Господин Дереналь сразу нахмурил брови. Как он это делал всегда при слове деньги. Упоминание о деньгах, говорил он, всегда является предесловием к посягательство на мой кошелёк но здесь дело было важнее денежных соображений сомнения его увеличились счастливый вид его семьи в его отсутствии не мог доставить удовольствия этому человеку с таким щепетильным самолюбием его жена стала хвалить Астроумную манеру Жюльена сообщает своим ученикам новые понятия. Да, да. Я это знаю. Он выставляет меня в скверном виде перед моими детьми. Ему очень легко быть с ними востор раслюблезнее, чем мне, который в сущности является хозяином. Всё в этом веке стремится представить в гнусном свете законную власть Несчастная Франция. Госпожа Дереналь не хотела обращать внимания на оттенки недовольства своего мужа, высказанного ей. Она стала придумывать, как провести целый день с Жюльеном. Ей нужно было сделать в городе кучу покупок, и она объявила, что хочет непременно обедать в ресторане. И что бы ни говорил её муж, она стояла на своём. Дети пришли в восторг от одного слова "кабачок", которое с таким удовольствием произносят современные моралисты. Господин Дереналь оставил жену в первом магазине модных вещей, куда она зашла, и отправился с визитами. Вернулся он ещё более мрачный, чем был утром. Он убедился, что весь город говорит только о нём и Жюльене. В сущности, никто не дал ему понять, что существуют какие-то оскорбительные для него слухи. То, что спрашивали у господина мэра, касалось лишь одного: останется ли Жюльен у него за 600 франков или соблазнится на 800, предложенные ему директором дома презрения.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 господином Дереналем. Ему было безразлично его личное неудовольствие, но он мог написать в Бизансон и даже в Париж. Родственник какого-нибудь министра вдруг пожалоует в Верьер, и отнимут у него дело презрения нищих. Господин Вально подумывал уж, не взблезетцы ли ему с либералами? Ради этого некоторые из них были приглашены на обед, на котором присутствовал Жюльен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 Жестокими стремлениями корыстолюбца не ставило человека в более жалкое положение, в каком ощутился господин Дереналь, входя в кабачок. Наоборот, никогда ещё дети его не чувствовали себя так весело и радостно. Этот контраст окончательно оскорбил его.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 Светово и Осифо и тому подобное, и тому подобное. Среди дворян-верьеров и окрестностей, ловко распределённых в списке братьев-сборщиков по величине жертвуемых ими сумм, имя господина Дереналя стояло последним. Напрасно уверял он, что у него нет доходов на этот счёт.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 случайно здесь страдает не тот, кто благороден. Великое несчастье это невозможность забыть о людях подобных господину Дереналю. В городе с 20 тысячами жителей эти господа олицетворяют общественное мнение, а общественное мнение ужасная вещь в стране имеющей характер. Человек благородный, великодушный,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 Снова увидел всё семейство Ареналь в Верьере. Не прошло и часа, как он к своему великому изумлению заметил, что госпожа Дереналь от него что-то скрывает. Она прерывала свои разговоры с мужем лишь только он появлялся и, казалось, почти желала, чтобы он удалился. Жюльен не заставил повторять это дважды. Он сделался холоден и сдержан. Госпожа Дреналь заметила это, но не потребовала объяснений. "Уж не собирается ли она найти мне замену?" подумал Жюльен. "А ещё третьего дня она была со мной так откровенна. Но говорят, великосветские дамы всегда так поступают. Это так же, как у королей. Они всего любезь зне с министром в тех случаях, когда тот Возвратясь домой, находит на столе указ о своей отставке.